На кухне он грузно уселся на табуретку и закурил. Будкин хихикнув, продолжал поедание обеда в водянистое пюре из картофельных хлопьев. Больше он ничего не умел готовить. Чтобы было не так противно, Будкин закусывал шоколадными конфетами ассорти из коробки. "Чего злой такой?" поинтересовался он. Школа достала Так уволься, просто посоветовал Будкин. Уволься, недовольно повторил Служкин. Но я вот не хочу. Вроде отвратно, хотя не то обратно. Наверное, это первая любовь. Ну, валяй, рассказывай, предложил Будкин. Для этого пришёл. Опять у меня сегодня баталии с зундеркомандой было, начал Служкин. У нас при столовке ошивается шкафка. По моему, там жрёт балонка, белая как плесень, злющая, трусливая, в общем, гадость на ножках. И вот перед самым уроком градусов затащил её в кабинет. Все развеселились, орут: "Она у нас новенькая, она географию хочет учить. Запишите в журнал". А я уже усвоил, что Зондер команде ни в малейшем уступать нельзя, иначе они изменю силыс сделают. Лучше уж с ними три года насмерть из-за какой-нибудь фитюленки воевать и, главное, похерить, чем искать компромиссы. Со всемирными потопами компромиссов не бывает. Но я и заявляю Градусову — либо ты на уроке, либо эта шавка. А Градусову только того и надо. Напустился он на собачонку, как черт на репу, ловить стал. Насеялся по всему классу, прыгал с разбега, под парты кидался. Схватил швабру, строчил из нее, как из пулемета, метал, как копье, пока ее не отнял. Он тогда стал засаду устраивать. Гавкал, мяукал, умолял собачонку сдаться, головой об пол стучал, рыдал. Собачонка визжит, класс свистит, топочет, хохочет. В общем, мама его побоище. Я не выдержал, в удобный момент сцапал Градусова и вышиб в коридор. Он сразу дверь пинать начал. Я открыл. Он убежал. Азондер команду после Градусова: "Разве утихамиришь?" Я поорел, побегал между парт, пригоршню двоек поставил, хоть сам успокоился. Тут стук в дверь. Я купился, открываю. Градусов в кабинет рвётся, чуть меня с ног не свалил поганец. Вопит пацаны, портфель мой заберите. Я снова его вытурил. В классе рёв как на пилораме. Я ещё чуток побегал, дневники подбирал, наконец стал писать на доске тему урока. И тут снова в дверь барабанит. Ну что за хреновина? Я дверь распахиваю, а в коридоре темнотища, смерти своей не разглядишь, и с разгону как рявкну, ещё раз в дверь стукнешь, шею сверну. Глядь, этому грозу Борисовна. Меня и два Кондрата не треснет. Вплывает она в кабинет, за ней градусов каковичка семенит. Зондеркоманда вмиг преобразилась, я даже остолбенел. Все сидят, все пишут без помарок, все хорошисты, все голубоглазые. Один я, как д'Артаньен, стою, глаза повылазили, из свитера клочья торчат, с клыков капает, и в руке указка окровавленная. Ну-к, угроза сперва зондеркоманду по бревнушкам раскатала, потом за меня взялась.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 Мы перемене вернулся. Как настроение, через дверь спрашиваю. Убрали, говорят. Ну я не лыком шит. Разойдись от двери, приказываю, я в замочную скважину посмотрю. Не расходится. Значит, врот. Ладно, хорьки, говорю. Пошёл второй тайм. Они орут: "Дверь выбьем, окна высадим, вы прыгнем". Валяйте, соглашаюсь. И пошёл со следующей училкой договариваться. А седа продолжается. Этот урок у них последний по расписанию. На перемене традиционно стою у двери. Зондеркоманда орёт, стучит, уже паника начинается. Мне ключи отдать надо, меня ждут, в туалет хочу. Но думаю, дело сдвинулось с мёртвой точки. Пока не уберёте, говорю, будете сидеть, хоть до вечера, хоть до утра, хоть до второго пришествия. На уроке от двери не отхожу. подслушиваю. В кабинете до меня уже никому нет дела, там гражданская война. Рут, это ты притащил, ты убирай. Это ты придумал, это ты подговаривал. Сволочи вы все. И кто-то уже рыдает. Ну, звонка я дождался. Со звонком спрашиваю. Убрали? Убрали, кричат. Разойдись от двери, говорю, я смотреть буду. Заглянул в скважину. И правда, перед доской чисто. Я тамкнул я замок, они лавиной хлынули, умчались. Зашёл я в кабинет. Мамочки! Все окна раскрыты на коренно, парты повалены, пол замусорен. Мой стол и стул обхарканы, досками тьюками по меня исписаны. Самое-то главное, что дерьмо собачье попросту шваброй мне под стол свизли, и всё. Так ничего и не добился. Урок сорвал, учителям напакостил. Себе обеспечил разборку с угрозой, да ещё и всё драить пришлось самому. Вот таков мой обычный трудовой день. Словшкин умолк. Оживление его угасло. Он сидел, усталый и подавленный. Буткин достал сигареты и протянул ему. Словшкин закурил. Может, побить твой его термометр предложил Буткин. Я по женщинам и детям не стреляю. Ты не добрый Витус сказал Буткин, а добренький. Потому у тебя в жизни всё наперекосяк и девки по этому обламывают. Да хрен с ними с девками, Слушкин махнул рукой. Да я не девок, я больше Надю имею в виду. А что, заметно? грустно спросил Слушкин. — Ещё как. Видно, что она тебя не любит. — Ну да, — покорно согласился Сложкин. — Так же не уважает. Уважение заработать надо, у нас с ней расхождение в жизненных ценностях. Вот такая билиберда, блин. — Ты сам-то как к Наде относишься? — А как можно долго жить с человеком и не любить его? — Хм... Интересно, как она с тобой спит? — Никак. Может, потому она и зверствует. Хоть бы любовника себе завела, дура. — Да, — закряхтел Будкин, — чё делать будешь? — А ничего, — пожал плечами Слушкин. Не хочу провоцировать ее, не хочу ограничивать. Пусть сама решит, чего ей надо. Я заранее совсем согласен, если это не ерунда, конечно, — Жизнь ты её. Ой, Витус, не доведёт это тебя до добра. Сам знаю. В конце концов я во всём и окажусь виноватым. Такая уж у меня позиция, на меня всё свалить легко. Однако по-другому жить не собираюсь. Я правильно поступаю. Вот. Может и правильно, подумав кивнул Будкин. Вот только вид у странно у тебя получается. Выступаешь ты правильно, а выходит дрянь. Судьба мрачно хмыкнул Солошкин.